Джейк. Я жму на газ. Из-за снега мопед едет еле-еле. Он дергается вперед и ступне обдает мокрым снегом. Я снял ноги с педали и вытянул в стороны на случай, если мопед занесет. На часах половина третьего утра. В воскресную ночь я почти не спал, дочитывал дневник. Я чертовски устал, но все равно решил поехать сюда ночью, пока все спят. Проснувшись после пары часов сна, я увидел, что Сага прислала семь СМС. В первых четырех она злилась, а в последних трех переживала за меня. Я решил, что позвоню ей через несколько часов, не хочу будить ее посреди ночи. Мысли мои снова возвращаются к Ханне и П. Заслуживал ли ее П, или она была слишком хороша для него? Мама так обычно говорила о своих подругах. Женщины часто слишком хороши для мужчин. Может, все мужчины такие плохие, что заслуживают одиночества. А как же папа? Не думаю, что он плохой. По крайней мере, не был таким до смерти мамы. Налетает порыв ветра, и на мгновение мне кажется, что мопед опрокинется. Но он выпрямляется и продолжает движение. Я еду в полной темноте. Темные ели обступили дорогу и вытянули заснеженные лапы в стороны, словно держась за руки. Странно, что я это делаю. Но в последнее время произошло столько странных вещей, что я уже не знаю, что нормально, а что нет. Даже в себе самом я не уверен. Мне вспоминается взгляд папы, когда его забирала полиция. Прикосновение нежных губ саги к моим. Мои руки, бьющие голову Винсента, о бетонный пол, слова, которые я ему говорил, угрозы рассказать всем правду о его отце. Что со мной происходит? Я не знаю, но чтобы это ни было, процесс уже не остановить. Остается только плыть по течению и надеяться на лучшее. Я подъезжаю к темному молчаливому дому. В 50 метрах от меня на опушке леса стоит особняк с круглой спутниковой тарелкой на крыше и тремя окнами, выходящими во двор. Я же стою рядом с домом поменьше, без спутниковой тарелки и с двумя окнами на фасаде. В остальном же он похож на главный дом. Ветер усилился. Снег колет лицо, когда я иду к двери. Деревянные фигурки на лужайке присыпаны снегом. Я был здесь сотню раз. Я знаю каждый куст, каждое дерево, но никогда не заходил внутрь. На двери качается от ветра рождественский венок и из искусственных еловых веток. Тропинку к дому тоже засыпала мягким рыхлым снегом. Я осторожно трогаю за ручку. Заперто. Заглядываю в окно. Там тихо и темно. Видно только, как огонек на холодильнике смотрит на меня своим желтым, не мигающим глазом. Из соседнего помещения, судя по всему, прихожей, тоже просачивается свет. На крыльце стоят горшки с пеларгониями, тоже, судя по всему, пластиковыми, потому что торчащие из-под снега цветы слишком бодрые и яркие для этого времени года. Я снимаю варежки сую в карман и роюсь в снегу под горшками. Приподнимаю их один за другим и, бинго, вижу старый ржавый ключ. В Урмберге это обычное дело. Это неправильно, говорит папа. Большинство держат запасной ключ рядом с дверью, но беженцам нельзя доверять, в отличие от соседей». Они способны в любой момент влезть в дом и занасиловать хозяйку, прибить черный флаг халифата на стену и унести все ценности. Интересно, какие ценности он имеет в виду? Я здесь не знаю ни одного человека, у которого были бы какие-то ценности, помимо компьютера и телевизора с плоским экраном. Ключ легко входит в скважину. Я поворачиваю его и дверь бесшумно открывается. Я стою на пороге. Знаю, что надо было позвонить в полицию, а не идти сюда одному. Но полиция думает, что папа преступник и алкоголик. Они всерьез считают, что это он убил ту женщину. И хотят запрятать его за решетку на всю жизнь. Ком в горле после недолгой передышки снова напоминает о себе. Нет, я должен выяснить, кто убил женщину в могильнике, и заставить их отпустить папу. Я перешагиваю через порог и осторожно прикрываю за собой дверь. В прихожей пахнет пиццей и мокрыми полотенцами. Одинокая лампочка, свисающая с потолка в гостиной, освещает пол тусклым желтым светом. Возле двери мешки с мусором и небрежно брошенные ботинки. На крючках на стене висит верхняя одежда. Я старательно вытираю обувь о коврик и прохожу в кухню. Пол скрипит под ногами, и я несколько раз останавливаюсь и прислушиваюсь, не идет ли кто. Но слышно только жужжание холодильника и журчание воды в батарее. Перед собой я вижу полки. Подхожу и опускаюсь на корточки. Провожу рукой вдоль пола. «Через пару минут нащупываю металлическую щеколду в паре сантиметров над полом. Мне приходится повозиться, прежде чем щеколда отходит, и дверь с легким щелчком открывается. Это не обычная дверь, а толстая, обитая металлом. Лицо обдает влажным воздухом. Тут пахнет, как в подвале саги, где, как она говорит, завелся грибок» но у них пока нет денег на то, чтобы его очистить. Я поднимаюсь, вхожу и прикрываю дверь за собой, оставляя тонкую щелку. Внутри холодно. Холодно и сыро. Дрожащей рукой я достаю почти разряженный мобильный и включаю фонарик. Надо расходовать энергию экономно. Лестница крутая и мокрая. Стены тоже. Свисающие с потолка нити паутины дрожат от сквозняка. Посреди ступеньки лежит коробочка от снюса и перчатка, похожая на сжатую в кулак руку. Выглядит так, словно она тянется за снюсом. Шаг за шагом я спускаюсь в подвал, медленно, осторожно, стараясь не шуметь. Здесь трудно дышать, пахнет сыростью. По полу разбросана одежда. Смотрю на стену. Три дыры в стене в том месте, где висела одежда. Рядом валяется разбитая посуда, тарелка и стакан. Я вижу две двери, налево и направо. В правой большая вмятина, словно кто-то выбивал ее ногой. Замок выглядит сломанным. После некоторого колебания я толкаю дверь. Там может ждать что угодно – монстр, зомби. Страх исчезает так же быстро, как и появился. Я, к своему удивлению, осознаю, что ни один монстр или зомби во всем мире не может меня напугать. Все то, чего я так страшился раньше, утратило свою власть надо мной. Зловонные трупы, демоны, кровожадные зомби, маньяки с топорами и бензопилами – Инопланетяне, захватывающие планету и питающиеся мозгом землян. Реальность намного страшнее. Я толкаю дверь, и она открывается. Безшумно. Она тяжелее, чем я думал, и тоже обита металлом с внутренней стороны. В маленькой комнатке без окон холодно и пусто. Ни людей, ни разлагающихся трупов не видно только одинокая кровать у стены. На кровати подушки одеяло в цветочек. Рядом с кроватью торшер и маленький столик. На столике стоят стакан и гигиеническая губная помада. На полу рядом с кроватью стопка аккуратно сложенной одежды. Вдоль стены стопки книг. Не меньше ста. Я освещаю их фонариком. Все на английском. В конце комнаты еще одна дверь. Я открываю ее, свечу внутрь телефоном. Туалет и раковина. С раковины свисает розовое полотенце с бахромой. На полу – отсыревший рулон туалетной бумаги. На стене напротив туалета висит полочка с зубной щеткой, дезодорантом, потрескавшимся засохшим мылом и розовой пластиковой расческой. Я тянусь за расческой. Она вся в длинных седых волосах. В ушах звучат слова саги. Она выглядела как привидение с длинными седыми волосами. Убитая женщина жила в этом подвале? Шум из трубы на потолке вырывает меня из размышлений. Я выхожу из туалета и оглядываю комнату в поисках еще каких-нибудь важных деталей. Над кроватью я вижу какой-то рисунок на бетонной стене. Подхожу ближе и свечу телефоном. Выглядит так, словно кто-то вырезал черточки на бетоне. Я наклоняюсь и разглядываю рисунок, похожий на забор. Четыре вертикальных черточки, одна пятая косая. Делаю шаг назад, освещаю телефоном стену и к своему ужасу обнаруживаю, что она вся покрыта черточками. «Вся чертова стена!» И в тот момент, как я понимаю, что эти черточки означают, у меня начинается паника. Ее вызывает не эта тесная грязная комната, не мерзкий туалет с пятнами на полу, не паутина на потолке. Ее вызывает знание, что кто-то провел здесь много лет. Не дней, не недель, не месяцев, а лет что человек вырезал эти черточки на мокром бетоне, чтобы вести счет дням и ночам, проведенным здесь. Это была она? Женщина с длинными седыми волосами? Меня шатает. Я делаю шаг, чтобы вернуть равновесие и не упасть. Разве в подвале можно жить? Разве тут не умираешь от недостатка света и воздуха? Я думал, что в подвалах люди гниют заживо, как овощи, забытые в холодильнике. Мне трудно дышать, грудь словно сдавила невидимым жгутом. Стены сжимаются вокруг меня, сердце бешено колотится в груди. Столько дней, столько ночей! С бешено бьющимся сердцем я пячусь назад из комнаты, а от мысли о том, что здесь кто-то жил... Возможно, против своей воли меня мутит. У меня трясутся руки. Выходя в маленькую проходную, я спотыкаюсь о поднос, и посуда позвякивает. Сердце пропускает удар. Дыхание застревает в горле. В доме тихо. Слышно только бурчание какого-то агрегата из-за второй двери. Я поворачиваюсь и свечу туда фонариком на мобильном. Это обычная дверь и она не заперта. Я открываю дверь и направляю внутрь луч фонарика. Еще один холодный подвал без окон, чуть меньше предыдущего. Всю стену занимает большой морозильник, такой же, как у нас в доме, с открывающейся кверху крышкой. Папа в таком держит оленину и лосятину. Туда можно при желании целую косулю положить. Пол весь в больших бурых пятнах, и я не хочу даже думать об их происхождении. Цепочка из темных пятен ведет к холодильнику. Я подхожу ближе, кладу руку на ручку. Морозильник бурчит, словно пытается мне что-то сказать. Я осторожно поднимаю крышку вверх. Морозильник издает вздох и меня обдает холодом. Я свечу телефоном внутрь. Там. Рядом с семейным брикетом мороженого «Три вкуса» лежит человек, мужчина в позе эмбриона. Он покрыт инием, но я все равно вижу светлые волосы, синий пуховик и клетчатую рубашку под ним. Я пытаюсь не смотреть на труп, сосредоточиваю внимание на пачке мороженого с логотипом в виде улыбающегося клоуна, приподнимающего шляпу но это не помогает. Тошнота подступает к горлу. Телефон выпадает у меня из рук, я выпускаю крышку, которая с глухим стуком возвращается на место, прежде чем я успеваю ее ухватить. Комната кружится у меня перед глазами, тошнота рвется наружу, но мозг продолжает работать, проверять теории и гипотезы, хотя тело уже готово броситься бежать. Я вспоминаю, что писали ОП газеты. На момент исчезновения был одет в клетчатую красно-белую фланелевую рубашку и синий пуховик марки «Сейл Рессинг». Мужчина в морозильнике Петр. Я поднимаю телефон с пола и сую в карман. Потом пячусь назад из комнаты в проходную. Держусь руками за бетонную стену, опускаюсь на корточки и ползу вверх по лестнице, как собака. У меня в голове одна мысль, как можно быстрее выбраться отсюда. Здесь произошло что-то намного более ужасное, чем я себе представлял. Под полом самого обычного дома в богом забытой дыре, где один день похож на другой и никогда ничего не происходит». «Каждая ступенька кажется мне горой, и я покоряю их одну за другой. Я бьюсь коленками, обдираю ногти, но не чувствую боли. Все мои органы чувств парализовало страхом». Добравшись до середины лестницы, я поднимаюсь на ноги. Пол мокрый и скользкий, а от мыслей о трупе в холодильнике трясутся коленки. И в тот момент, когда я думаю, что уже близок к выходу, я на чем-то поскальзываюсь. Уже летя вниз, понимаю, что это были перчатка или коробочка от снюса. Я ударяюсь затылком об пол. Боль резкая и острая, но она быстро уходит, сменяясь ощущением невесомости, как будто я парю в воздухе. Темнота вокруг вспыхивает ослепительным белым светом. Я прихожу в себя от ощущения, что у меня болит все туловище. Не знаю, сколько я пролежал на бетонном полу, но все тело онемело от холода и неподвижности. Я неуклюже сажусь и хватаюсь руками за голову. На затылке огромная шишка размером с мячик для пинг-понга, но крови нет. Я проверяю мобильный. Он мертв. Стекло треснуло. Медленно поднимаюсь и иду вверх по лестнице, стараясь не наступить на перчатку. Узкая полоска света приближается и растет. Уже когда я собираюсь толкнуть дверь, я замечаю свет в кухне. Гляжу в щелку, стараясь не дышать. Хватаюсь за бетонную стену и присматриваюсь. В свете люстры я вижу в паре метров от себя чьи-то мускулистые ноги.